острова Южная Георгия и Фолклендские острова. Не приходится и говорить о том, что фейсмичность этих районов, затерявшихся в океане вдали от всех станций, еще очень малоизвестна. От огненной земли сейсмический пояс тянется вверх до самой Аляски в виде то изогнутых дуговых фестонов, то вытянутых прямолинейных участков. Весь пояс выражен уже не архипелагами, а краями самого континента, образующими восточную американскую часть Огненного кольца, кроме связанной с поясом дуги Антильских островов, обращенной выпуклой стороной, как и дуга Южного Антильского хребта к Атлантике. За исключением берегов Соединенных Штатов Америки и Канады, узкие глубоководные желоба неизменно сопутствуют этой части пояса, вулканическая активность которого уступает лишь его технической неустойчивости. Но желоба здесь менее глубокие, чем на западной стороне океана. В водах Чили глубина 7600 метров, у берегов Перу 6200, прямо против границы Колумбии и Эквадора короткая спадина глубиной 5000 метров. Спадина Гватемалы имеет глубину 6600 метров, а У Акапулька 5300 метров. Однако следует напомнить, что поезд проходит здесь вдоль континента, и островная дуга Анчильских островов снова окаймляется весьма глубокими желобами. Вот мы и вернулись вновь к Чили. Проследим за его историей, столь насыщенной сейсмическими катаклизмами. Вальдивия, Концепцион, Сантьяго, Вальпараиса, Копьяпо. Арика. Каждый из этих городов еще со времен Диего альмадро и Альвара Саведры и вплоть до наших дней неоднократно превращался в руины. Напомним, что за период с 1906 по 1960 год 5 землетрясений с магнитудой по меньшей мере 8 сотрясали эту страну, вытянувшуюся по меридиану на 40 градусов. Землетрясение 1906 года в Альпараисе с магнитудой 8,4 полностью разрушило город, а также большую часть Сантьяго, столицы Кили. В 1922 году произошел толчок с магнитудой 8,3, в 1928 году с магнитудой 8. Другой такой же силы толчок зарегистрирован в 1950 году, И, наконец, в 1960 году наше землетрясение с магнитудой 8,6. А толчки с магнитудой свыше 7 или даже 6,5, всегда причиняющие большие бедствия, если они охватывают населенные районы, возникают в Силе очень часто. Было подсчитано что с 1947 по 1961 год Произошло 90 толчков с такой магнитудой, то есть в среднем 7 толчков в год. 25 января 1939 года, непосредственно перед Второй мировой войной, землетрясение в Сельяне разрушило много городов и принесло гибель 25 тысячам человек. В 1751 и 1835 годах землетрясение всем же очагом уже приносили этим районам такие же бедствия Как на Азиатской окраине Тихого океана так и в Южной Америке очаги землетречения располагаются по наклонной конической поверхности Основание конуса лежит около узкого глубоководного желоба простирающегося вдоль побережья а вершина на расстоянии 1300-1400 км к востоку погребена на глубине 700 км под по ту сторону Ант. Как и в других местах, по мере увеличения глубины очага, число землетрясений здесь сокращается. Весьма вероятно, что 20 марта 1861 года именно такой толчок с достаточно глубоким очагом и очень высокой магнитудой за несколько секунд уничтожил аргентинский город Мендосу, лежачий у подножия Кордильер, город Сан-Хуан, расположенный на 150 километрах севернее Мендосы и город Кордову, 500 километров к востоку. Погибло 18 тысяч человек.